Глава 17. Кэтлин. Майк сказал, что я должна выйти вперёд. Сказал, что обсудил это со своей сестрой, которая журналист и понимает в таких делах. Он объяснил, что нам надо развернуть кампанию в СМИ, а я должна стать главной фигурой репортажа или статьи: "Леди Акола пытается спасти китов" ну, или что-то в этом роде. Ещё он сказал, что СМИ наш реальный шанс усилить противостояние за стройки. Необходимо, чтобы информация о застройке вышла за границы Сильвер-Бэй. Тем более многих местных не особенно волновал этот вопрос. Я сказала ему, что не хочу снова заваривать эту кашу, и уж тем более не хочу стать главной героиней какой-нибудь газеты. Майк посмотрел на меня как на сумасшедшую. Но это принесёт вам полезную для дела известность. Это может заинтересовать несколько местных жителей. И то ровно настолько, насколько может заинтересовать 75-летняя женщина, которая однажды поймала акулу. Лучше оставить все как есть. Предложила я. «А я думала, тебе 76». Я строго посмотрела на Ханну. В ее возрасте такой взгляд заставил бы меня прикусить язык, но, кажется, нынешнее поколение не реагирует на подобные вещи. Кэтлин. Я сказал тебе, что попробую всё исправить. Я делаю всё, что могу. Но мы должны разработать стратегию, и поверь мне, на данный момент обращение в СМИ для нас единственный выход. У Майка на восстановление ушло 3 дня. Он, конечно, ещё выглядел усталым, но к нему вернулась эта его особая сдержанность и профессионализм. Он снова стал тем Майком, каким я знала его в дни нашего знакомства. Если уж на то пошло, он стал более серьёзным. Когда мы с Лизой волокли его под руки из музея, он с некоторым пылом сообщил, что вернулся, чтобы спасти нас. Позже я ему сказала, что трудно всерьез воспринимать человека спасителем, если он пьяный, лежит на полу в мокрых туфлях и с водорослями в носу. Мне показалось, что его это очень сильно зацепило. Но это правда. Я консультировался со специалистом в этой сфере. Майк был в отглаженной сорочке, как будто он думал, что из-за этого мы станем относиться к нему более серьёзно. Послушай, я знаю, ты желаешь нам добра, и я ценю, что ты ещё ил нужным вернуться и помочь нам, но я уже сказала, я не хочу снова становиться леди-акулой. Эта история преследует меня всю жизнь. Я не хочу привлекать ничьё внимание. Я думал, что вы можете этим гордиться. это говорит только о том, как мало ты знаешь. Да. Тебе следовало бы этим гордиться. Я бы гордилась, если бы убила акулу, радостно сказала Ханна. Что удивительно, она вообще была рада видеть Майка. И уж, конечно, больше, чем её мама. Не думаю, что следует гордиться тем, что кого-то убил, пусть даже акулу, пробормотала я. Хорошо. Тогда используйте смерть акулы, чтобы спасти Китов. Предложил Майк. «Я не собираюсь снова становиться леди-акулой. Я с это этим по горло, с меня хватит». Я поджала губы и понадеялась, что он, наконец, закроет эту тему. «Тогда Лиза», — сказал Майк. Лиза сидела за столом и очень внимательно читала газету. Она вела себя так, будто Майка не существует. Но я-то заметила, что она теперь больше времени проводила в кухне, а не у себя в комнате или на Измаиле. То, Лиза, спросила она, не отрывая взгляд от газеты. Ты станешь лицом компании. Почему я? Ну, здесь не так много женщин-капитанов, ты очень много знаешь о китах, и ты тот надо отдать Майклу Долшне. Он закашлялся и покраснел. Ты симпатичная женщина. Мне рассказали, как это работает и Нет. Резко оборвала его Лиза. Я замерла возле раковины, ожидала, что она скажет дальше. Немного помолчав, она сказала, как будто оправдываясь: "Я не хочу, чтобы Ханна, не хочу выставлять Ханну на всеобщее обозрение". "А я за", объявила Хадна. "Мне бы понравилось, если бы про меня написали в газетах. Это единственный способ остановить застройку". "Стояла на своём Майк. Мы должны привлечь на свою сторону общественность. Как только люди узнают, что Нет. Майк внимательно посмотрел на Лизу. Почему ты такая упрямая? Я не упрямая. Я думал, что ты на всё готова ради Китов. Не смей говорить, что мне следует делать ради Китов. Лиза швырнула газету на стол. Если бы не ты, это вообще бы не началось, и мы не оказались бы в таком дерьме. Лиза. Попробовала вставить я. Ты действительно в это веришь? Перебил меня Майк. Ты правда думаешь, что это место навсегда останется не троном цивилизации? Нет. Но до сих пор здесь было тихо. У нас было бы больше времени, Лиза осеклась. Что значит больше времени? В кухне стало тихо. Ханна подняла голову от своих тетрадок, а потом снова занялась уроками. Лиза посмотрела на меня и едва заметно покачала головой. Но Майк видел, я поняла это по выражению его лица. Он был разочарован. Чтобы как-то разрядить обстановку, я начала убирать со стола. Майк и Лиза, кажется, это оценили и подали мне свои чашки. Послушайте, наконец сказал Майк. Одна из вас должна что-то сделать. Вы обе, и каждая по отдельности имеете возможность остановить этот проект, но даже сейчас эта возможность очень невелика. Я сделаю всё, что смогу, чтобы помочь вам. И поверьте, я не могу сделать больше, чем уже делаю, но вы тоже должны как-то поучаствовать. Нет, сказала Лиза. Делай как знаешь, но ни Ханна, ни я не станем появляться на публике. Я сделаю всё, что попросишь, но только не это. Так что давай закроем эту тему. С этими словами она встала из-за стола и вышла из кухни. Мелли побежала следом. «И что ты что-то собираешься делать? крикнул Майк. Будешь палить из ракетницы по гидроциклам, как тогда по лодкам?» Ханна собрала со стола свои тетрадки и ручки, с извиняющимся видом улыбнулась Майку и пошла за матерью. Я услышала, как он глубоко вздохнул. «Майк, я подумаю над твоим предложением», — сказал я, но не искренне, а скорее по доброте душевной. Слишком уж он расстроился. Майк смотрел вслед Лиззи, как смотрит голодный, когда у него отбирают последний кусок хлеба. Его чувства были настолько очевидны, что я отвернулась. Хорошо, сказал Майк. Переходим к плану Б. Он кисло мне улыбнулся и перевернул страницу в блокноте. Теперь мне всего лишь надо разработать план Б. Очень скоро я поняла, что Майк ради того, чтобы вернуться в Сильвер-Бэй, бросил всё. Он признался, что у него больше нет работы, нет девушки и по всей вероятности адреса. но я платёж способен. Заверил он меня, когда попросил сдать ему старый номер. Мой банковский счёт, ну, в общем, о деньгах я могу не волноваться. За прошедший месяц Майк изменился. Исчезла его гладкость, появилась неуверенность. Теперь он больше был склонен задавать вопросы, а не утверждать. Его эмоции были, как на ладони, не прятались под обманчивой мягкой оболочкой. Ещё Майк стал много пить, поэтому я взяла на себя труд указать ему на это. Заметно тихо спросил он. Наверное, я так пытаюсь отвлечься. Очень хорошо понимаю, сказала я. Помогает, но ненадолго. Новый майк-дормер нравился мне ещё больше прежнего, и я позволила ему остаться в том числе и по этой причине. Одной из многих, о которых я собиралась рассказать, Лези Тем временем каждая дисколодка, каждый никчемный оператор, который хоть один раз видел большую сардину, теперь подавал себя как организатор эко-туров. Они начали действовать на территорию, которую команды-преследователи считали своей. Они словно оценивали нас, пытались понять, какой кусок бизнеса смогут отхватить. От ребят из береговой охраны я узнала, что уже идут разговоры об увеличении протяженности пристани. чтобы и другие лодки могли пришвартовываться. Дважды диско-лодки заходили в наш залив, и Ланс подал на них жалобу в национальные парки. Он обвинил их в том, что киты исчезли. Официально ему ответили, что, возможно, глобальное потепление повлияло на график и маршруты миграции китов. Преследователи китов на это не купились. Яша переговорила с некоторыми своими старыми друзьями из ученых кругов, И они сказали, что причина скорее местного происхождения. Дельфины ещё появлялись в заливе. Каждую стаю окружали две-три лодки, пассажиры с камерами свешивались через поручни и начиналось фотографирование. Всё это заставило меня задуматься о том, что и дельфины, которые теперь стали единственным аттракционом для туристов, тоже могут почувствовать, будто их выживают. Не знаю, что послужило тому причиной, возможно, тревога за китов или возвращение Майка. Последнее она, конечно, не признала бы. Но мне удалось уговорить Лизу, и она разрешила дочери учиться ходить под парусом. Я отвезла Ханну в Саламандра-бэй, и когда увидела ее на открытой воде, у меня даже сердце екнуло. Я поняла, что она не первый раз самостоятельно управляет Динге. Уже потом Ханна с улыбкой призналась, что я права. Мы решили не говорить об этом матери. «Как ты думаешь, мама разрешит мне выходить в залив на гордости Ханны?» Спросила она, когда мы ехали обратно домой, а довольная Миле тем временем пускала слюни ей на плечо. «Ну, когда учителя скажут, что я уже точно готова?» «Смотри, чтобы она не стащила твой сэндвич», — сказала я и хлопнула Миле по носу. День был чудесный, но с запада надвигался грозовой фронт. «Не знаю, милая, я думаю, мы не должны торопиться». Грег говорит, что она не разрешит, просто чтобы ему насалить. Он так тебе сказал? Он так Лансо сказал. Просто они не знали, что я всё слышала. Я решила, что надо будет переговорить с Грегом. То, как твоя мама относится к Грегу, не имеет отношения к нашему делу, сказала я. Ты получишь свою лодку. Но как я тебе уже говорила, надо потерпеть. Я притормозила, чтобы поздороваться со старым Хендерсоном, который возвращался на велосипеде с рыбного рынка. А когда снова повернулась к Ханне, она задумчиво смотрела в окно. "Я могу изменить название лодки?" спросила Ханна, а сама будто бы что-то разглядывала вдалеке. "Зачем?" "Просто подумала, что могу изменить название, если лодка моя. Если мне разрешат выходить на ней в залив." "Наверное, да." ответила я. Но на самом деле в это время я думала о том, что приготовить на ужин. Наступили времена, когда я уже не знала точно, сколько преследователей стоит ожидать вечером. Ещё подумала о том, что надо было спросить старого Хендерсона, что особенного он видел на рынке. Может, ты не захочешь его менять? продолжила я. Вообще-то говорят, что это плохая примета. Я хочу назвать свою деньги, дорогая Летти. Я так резко затормозила, что Миля чуть не кувыркнулась мне на колени. Какое-то время мы обе молчали, а потом я увидела, что у Ханны на глаза навернулись слезы. Мне что, даже нельзя произносить ее имя? Позади нас резко притормозил фургон, я в знак извинений подняла руку, и он поехал дальше. Когда фургон исчез из виду, я повернулась к Ханне и погладила ее по щеке. Мне оставалось только надеяться, что она не заметила, что своим вопросом выбила меня из колеи. Мила, ты можешь говорить всё, что хочешь. Прости. Просто ты застал меня в расплох. Она моя сестра, глотая слёзы, сказала Ханна. Была моей сестрой, и я хочу, чтобы мне разрешили о ней говорить хотя бы иногда. Я знаю. Мили заскулила и начала перебираться на колени к Ханне. Она не любила, когда кто-нибудь плакал. Я подумала, что если у моей лодки будет её имя, я смогу произносить его, когда захочу, и никто не будет из-за этого дёргаться. Я смотрела на свою двоюродную внучку и мучительно подыскивала слова, которые могли бы облегчить её боль. Я хочу, чтобы можно было говорить о лете и не бояться, что мама сорвётся или расплачется, или ещё что-нибудь. Это хорошая идея, правда, Ханна? Ты здорово придумала. Только я не уверена, что такое возможно. Твоей маме нужно еще очень много времени. Когда мы приехали домой, я медленно поднялась в свою комнату и достала из ящика стола фотографию Лизы с ее девочками. Один край карточки там, где я решительно отрезала изображение того человека, был неровный. Я знала. Лиза считала, что единственный способ защиты — это похоронить Летти. Только так она могла продолжать жить дальше. И только так они с Ханной могли чувствовать себя в безопасности. Но на самом деле всё было не настолько просто. Они не могли похоронить ее тогда, и не могли сделать это сейчас. А притворяться, будто всё обстоит иначе, это вообще не жизнь. Каждый день я навещала Нина Гейнса, привозила свежую пижаму, причёсывала его. А когда удавалось собраться с духом, даже брила. Поймите, я делала всё это не из жалости. Просто больше было некому. Да, конечно, Фрэнк мог бы поухаживать за Ниной или Джон-Джон, или жена Джон-Джона. Но молодые вечно заняты, у них своя жизнь. В общем, я сама вызвалась и проводила в палате Нина по несколько часов в день. Я читала ему газеты, те статьи, которые, как мне казалось, могли бы его позабавить. И временами ругала от его имени медсестёр. Я должна была к нему ездить, потому что была уверена в том, что ему плохо там одному. Запах дезинфицирующих средств добирался ему в нос. Его старое сильное тело подключили к пикающим мониторам. И бог знает чем подкармливали через трубки. Нина Гейнс был создан для жизни на воле. А он словно исполин шагал вдоль рядов виноградника, изредка снимал шляпу, наклонялся, чтобы лучше рассмотреть какую-нибудь гроздь, и бормотал себе под нос что-то о восковом налете на листьях или о кислотности. Я старалась не видеть его таким, каким он стал. слишком большой для больничной койки, и в то же время как-то уменьшившийся в размерах. Как бы я ни пыталась убедить себя в обратном, было ясно, что он не спит. Родные Нины были рады, что я с ним сижу. Сами они приезжали и оставляли еду, которая постепенно скисала на столике возле его кровати. Еще принесли фотографии на случай, если он откроет глаза, и музыку на случай, если он сможет слышать. Они перешептывались, держали его за руку. Собирались в кучку с докторами и обсуждали лечение. Их успокаивали показатели электроэнцефалограммы, судя по которым мозг у Нины был в полном порядке. Я и без этих показателей об этом знала. Я разговаривала с Ниной о виноградниках, о том, что Фрэнк сказал, что скоро появятся первые цветы. Рассказала ему о том, что какой-то покупатель от супермаркета специально приезжал аж из самого Перта. Он прослушал как хорошее вино и захотел заключить договор о поставках. Я рассказала Нина о намечающемся слушании о беспрецедентном количестве общественных протестов, включая заявления от детей из начальной школы Silver Bay, которые посчитали, что киты для них важнее, чем новый школьный автобус. Я рассказала ему о Майки о том, что тот часами сидит в своём номере на телефоне и делает всё возможное, чтобы остановить застройку. Призналась ему, что, несмотря на все то, что он на нас навлек, Тай не полюбила этого молодого человека. Рассказала, что во взгляде Майкой появилась настороженность, и мне казалось, что это следствие того, что он очень требовательно относится к себе. Призналась, что, когда Майк смотрел на мою племянницу, я чувствовала, что правильно поступил, разрешив ему остановиться в моем отеле. Я рассказала Нине о том, что ушли киты, о том, как туго теперь приходится бедным дельфинам, а племянница, которая настолько не ожидала возвращения Майка Дормера, что теперь, судя по всему, не знала, куда себя девать. Она выходила одна на Измаиле и казалось, это должно было ее успокоить, но возвращалась совсем дерганная. За столом в кухне Лиза игнорировала Майка и в то же время ругала дочь, если девочка вела себя так же. Она злилась на нас обеих за то, что мы позволили ему остановиться в отеле. и уверяла меня в том, что он ей безразличен. А когда я не выдержала и сказала ей, что она отказывается признать очевидное, у неё хватило наглости ответить: "Чья бы корова мычала". В общем, Лиза вела себя как дура, а Нина, как старый дурак. Он лежал неестественно тихо на больничной койке с этими подключёнными к нему трубками, молчал и не шевелился, просто позволял мне рассказывать обо всех своих трудностях. как будто ему было плевать на всё на свете. Порой я терял надежду. Его неподвижность иногда выводила меня из себя. Однажды моя сестра застала меня, когда я орала на Нина: "Пошни же ты наконец!" Я так орала, что моя сестра пригрозила, что позовет доктора. Но когда я была в палате одна, я наклонялась к нему и прикасалась щекой к его старой руке, к той, которая не были подсоединены эти трубки. И только Нина Гейнс мог почувствовать мои слезы. Дождь лил весь день, а к вечеру превратился в шторм. Мой отец обычно называл такую погоду «старый добрый шторм». А мама в ответ ворчала «шторм как шторм». Но я понимала, что имел в виду отец. Погода, кроме шуток, была библейская. От ударов грома колоцели зубы. А молнии били в море, как во время урагана в Дарвине. Вернувшись из больницы, я связалась с береговой службой. Мы всегда волнуемся за смерчи над водой, которые с виду похожи на указывающий перст Господа, но на деле они скорее рука дьявола. Дежордн сказал мне, что беспокоиться ни о чём, потому что худшее уже прошло мимо Сильвер-Бэй. Я закрыла ставни, развела огонь в камине, и мы с Лизой и Ханной устроились перед телевизором. Ханна, не отрываясь, смотрела какую-то свою любимую программу, а мы с Лизой сидели, погрузившись в собственные мысли. Ветер бышевал вокруг отеля. Лампочки мигали, как будто хотели напомнить нам, что всё в руках Господа. Где-то в четверть седьмого я услышала какой-то шум в холле. Я вышла из комнаты и увидела Йоши, Ланса и Грега. Они в своих штормовках принесли с собой холодный воздух, их лица блестели от влаги. Ланс неловко топтался в луже, которая образовалась от его ботинок. Кэтл, ты не против, если мы у тебя тут остановимся на пару минут? «Вот подумали, надо бы немного выпить перед тем, как качалить домой», — сказал он. «Вы все это время были в море? Вы с ума сошли?» «Кое-кто не проверил метеосводку», — ответила Ёша и взглянула на Ланса. «Мы решили, что стоит выйти подальше, к Агури-Айленду, посмотреть, есть ли там еще киты. И тут началось». «Да нормально, у нас же не было туристов». — сказал Грек. — Волны чуть нас отбрасывали, но ничего. Ветер вообще всю дорогу был против нас. В любом случае, мы не все время были в море. И все лодки пришвартованы. Измаил закрепили еще на пару узлов. — Вы лучше проходите и садитесь. — пригласила я. — Ханна, подвинься, я сейчас подам суп. Я суетилась, как будто ребята причинили нам неудобства, но на самом деле была рада, что они пришли. Последнее время отель пустовал, так что с ребятами было как-то уютнее. Нашли хоть одного. Лиза отложила газету в сторону. Нет. Ёша порылась в карманах и достала расчёску. Говорю тебе, Лиза, происходит что-то странное. Если и они уйдут, нам всем худо придётся. Лиза пыталась остановить Ёшу взглядом, но было уже поздно. Куда уйдут? спросила Ханна. Дельфины нашли себе место, где спрятаться, пока погода не улучшится, уверенно ответила Лиза. Они скоро вернутся. Они, наверное, за скалами прячутся в той маленькой бухте, предположила Ханна. "Да, малявка, скорее всего, там", сказал Ланс. "Господи, какое наслаждение", добавил он, сделав первый глоток пива. Йоша заглянула в кухню из-за притолоки и попросила. «А вообще-то, Кэтлин, можно мне чашку чаю? Согреться бы не помешало». Я поняла, что пик шторма миновала, позволила себе немного расслабиться. Еще маленькой девочкой я привыкла отсчитывать секунды между ударами грома и молниями и так вычисляла, насколько далеко ушел шторм. К тому моменту я точно знала, что худшее происходит далеко в море и могла сконцентрироваться на разговоре ребят. До сих пор помню рага сорок восьмого. У наших берегов потерпели крушение два крейсера. Тогда мы, отец и другие мужчины, полночи подбирали в море оцелевших. Мёртвых они тоже подбирали, но я об этом узнала только спустя несколько лет, когда мама призналась, что тела складывали в музее, и они там лежали, пока власти их не увезли. Грек сел рядом с Лизой. Он что-то ей пробормотал, а она в ответ неопределённо кивнула. А потом он хищно прищурился и резко спросил: "Какого чёрта он здесь делает?" В дверях стоял Майк. Он держал в руках пачку бумаги и явно не ожидал увидеть в гостиной столько народу. "Он платит за постой, Грег, как и любой другой гость". Я не рассказывала Грегу о том, что Майк вернулся, потому что считала, что он и без меня об этом узнает. Судя по делу на безразличном выражении лица Ализа, Она тоже так про себя решила. Грег собрался сказать что-то ещё, но я на него выразительно посмотрела. Он громко фыркнул и откинулся на спинку дивана рядом с Лизой. Майк подошёл ко мне и тихо сказал: "Кажется, что-то с телефонной линией. У меня нет выхода в интернет. Сильный дождь так часто бывает", ответила я. "Потерпи, всё наладится, дождь-то раз закончится". И чем же ты занят? Пытаешься разрушить ещё чей-нибудь бизнес? Грек испепелял Майка взглядом. Отстань от него, резко оборвала его Лиза. А почему ты его защищаешь? Как ты вообще можешь терпеть его рядом после всего, что он сделал? От возмущения Грек сорвался на неприятные писклявые нотки. Я его не защищаю. Да ты его За ухо должна вывалиться сюда. Если бы это как-то тебя касалось, начала Лиза. Я пытаюсь всё исправить, сказал Майк. Это понятно. Я больше не работаю на Baker Holdings, и я хочу остановить эту застройку. Да уж, ты хочешь. На что чёрт возьми ты намекаешь? А откуда ты знаешь, что он не подсадная утка? спросил Грег, повернувшись ко мне. Такая мысль мне и в голову не приходила. Его босс осознаёт, что у нас тут зреет протест, что и мешает заслать его сюда, чтобы он всё тут разнюхал. Майк шагнул к Грегу и ровным голосом спросил: "Ты сейчас назвал меня лжецом?" Я почувствовал, что атмосфера начинает загущаться и затаила дыхание. "Ты сейчас назвал меня лжецом?" Повторил Грек, передразнивая английский акцент Майка. Так, я достаточно выслушал, с меня хватит. Да, я назвал тебя лжецом, а ещё могу назвать предателем, дешёвкой, вонючей конторской крысой, спекулянтом. И тут Грек нанёс удар. Его левый кулак вылетел вперёд и поскользящий пришёлся Майку в голову. Майк пошатнулся, и Грек снова размахнулся. Но к этому моменту между ними встал Ланс и добро загрычал. Майк в секунду собрался и сжал кулаки. Назад. Зарал Ланс на Грега, потом развернулся, оттолкнул Майка. И так получилось, что на преставной стол э, стынь ради бога. У меня сердце так забохоло, что даже голова закружилась. Я оцепенела. Мне казалось, что комната сжимается вокруг мужчин. Мебель рушится, и все орут друг на друга. Майк прикоснулся к лицу, увидел на пальцах кровь и ринулся Грего. «Ах ты, подонок!» — Йоша закричала. «Хватит! Вы жалкие! Вы оба!» Лиза встала между ними и подняла руки вверх. «Убирайся, слышишь меня? Я не потерплю этого в моем доме!» «Не потерплю!» — повторила она и толкнула Грего к выходу из гостиной. «А что я такого сделал?» Возмущался он, пока Лиза с Лансом подталкивали его в сторону кухни. Я не обязан выслушивать от тебя это дерьмо, крикнул Майк. Только когда их развели по разным комнатам, я смогла восстановить дыхание. О, господи, Боже, сказал Ланс, вернувшись в гостиную. Майк тряхнул рукой и стал промакивать скулы носовым платком. Потом он наклонился, чтобы поправить приставной столик. А в это время на кухне Грег и Лиза начали хором кричать друг на друга. И вот тогда я заметила Ханну. Она забилась в угол маленького диванчика и прижимала к себе Милли. «Милая», — сказала я, стараясь, чтобы мой голос звучал как можно спокойнее. «Все хорошо. Просто из-за этого шторма все перенервничали». «Они не будут снова драться?» Гарри и глаза Ханны стали круглыми от страха. Пожалуйста, не разрешай им драться. Я подняла голову и увидела, что Майк смотрит на Ханну. Было видно, что он сам в ужасе от того, как подействовало на Ханну их с Грегом стычка. "Ханна, всё хорошо", сказал Майк. "Всё кончилось, ты ничего не бойся". Ханна смотрела на него, как будто перестала узнавать. "Правда, Ханна?" сказал Майк и присел перед ней на корточке. "Прости меня". Я просто сорвался на секунду, но это все не всерьез. «Я не дурочка», — сказала Ханна, на ее лице одновременно отражались и злость и страх. Мы все переглянулись. «Давай так, я тебе сейчас это докажу». Майк передал мне Ханну, встал и пошел к кухне. «Грег?» Позвал он, а я почувствовала, как Ханна вздрогнула. «Грег?» Еще раз позвал Майк и исчез из виду. Через секунду они уже вдвоём появились в дверях. Вот смотри, сказал Майк и протянул Грегу руку. Я видела, что этот жест ему дорого стоил. Мы друзья, правда? Как Кэтлин сказала, из-за этого шторма мы все немного разнервничались. Ага, сказал Грег и тряхнул руку Майка. Ничего страшного не случилось. Извини, малыш. Ханна посмотрела на меня, потом на маму. Кажется, улыбка Лизы её преободрила. Да, а теперь мы пойдём. Майк тоже попробовал улыбнуться. Мне очень жаль. Прости, ладно. И меня, сказал Грек. Я сейчас ухожу. И Лиза со значением добавила он. Ты знаешь, где меня найти? Я видела, что Лиза хочет что-то ему сказать, но тут зазвонил телефон. и она зашагала в коридор, чтобы ответить. «Кэтлин, Ханна!» Грэг как-то сдулся. «Мне правда очень жаль, что так получилось. Милая, я бы никогда в жизни не стал тебя пугать, ты же знаешь, что...» Я сжала ее плечики, но малышка так и не хотела ничего отвечать. И тут вдруг Лиза ворвалась в комнату, на ходу надевая штормовку. А стычки Майка и Грэга все сразу забыли. «Это был Том!» "Оздавленным от волнения голосом сказала Лиза: Он говорит, что в заливе дрейфуют блуждающие сети."